Одно из следует заметить, что удевое определение крови получило научное обоснование с момента перехода к исследованию на путь биологических реакций. Это этик Пётр Питикевич в 1889 году русский учёный чествовал, установив строгое правило получения крови, которым добилась скорость лошади 70 л/г, что давало так называемый период кипята выпадения шашки в растворах белка того вида животности, а кровь им ввозилась. Биргийский ученый Борде лишь подтвердил это открытие, а улингук в 1901 году впервые применялся в едной месильской практике. Поэтому эта реакция в советской литературе именуется вяшкой сисковикой улингукой. Бронниковы Следудним есть исследование естественных доказательств. Москва, 1947 год, мастер, страница 42. Уманов. Следудним есть цикл исследования естественных доказательств. Москва, 1951 год, первый, страница 120. Уманов, второй, о советских уголовных рисках для этих научной заслуги во всех областях криминалистической и судебной экспертизы, находятся на перевовых рубежах исследований и пользуются заслуженным авторитетом не только в Советском Союзе, но и за его пределами. Смотри. Сапожников. Криминалистика в судебной медицине. Киев. 1970. -й. Расскажет в истории возновления развития советских криминалистических учреждений в сборнике запросы криминалистической судебной экспертизы 1952-1992 года под номером 2 бухандэ единый дект применеристической экспертизы в советском уголовном процессе с 1950 по 1960 годы страницы 45-50 Крылов из «История развития советской криминалистики», известник ЛГУ, 1959, выпуск четвертый, страница 110-120. Ширшаткина «История отечественной судебной мельсинской службы», Москва, 1968. Сторвальт описывает множество консульционных следственных дел, о преступлениях против жизни и здоровья в капиталистическом мире. На примере конкретных уголовных дел он заказывает, как правильное взаимодействие органов расследования и экспертизы обеспечивает успех в разоблачении преступницы, несмотря на тщательное планирование преступления и застренное его осуществление и тонко разработанные методы сокрытия следов преступления. В этом отношении Особенно характерны два дела. Первое – дело англичанина Мико, утопившего в ваннах в шеде получения страховых сын своих трех жен. Разоблаченные преступления способствовали исследованию известного истяза из Стиллбери, установившего механизм утопления. Второе – дело немца Тетнера, симулировавшего автокатастрофу, при которой он якобы погиб. Это дело было успешно расследовано при участии известного лечебного судебного медика Кокина. Справедливо считавшегося, что судебный медик должен непосредственно участвовать в неотложных следственных действиях. И с года в год до сезона естественных наук все более увеличивали возможности экспертных исследований данной науки, предлагали к к этим исследованиям необходимы для следствий, да, новые объёкты. Огкрумные розы, виды пыли, геологический состав, разнообразные характеры, сравнение нитей камней, сравнение почв. В разделе посвящённом северной баллистике Торваль публикает им рассказывает о развитии этого рода, этифизины сна исторических в 1955 году, когда английские полицейские в Уоттерс по столкнулись на фурвере с аудитси, это чрезвычайно важного для идентификации оружия открытке Уайтс.